Глава 14. Тропа закончилась как раз у дома Лирама. Сладко поцеловавшись под его ветвями, молодожёны вошли в дом, вымыли ноги в живом тазу и уснули, обнявшись на упругом живом ложе. Лене всю ночь казалось, что её качают в колыбели, и над головой поёт ветер, на шёптывая тихие сказки. А вот Лирам не спал. Дела с бабушкой он решил, подтвердил, подписал, оставил распоряжение. Ещё 5-7 лет его личные делянки спокойно проведут под присмотром родственницы. А вот совет, кто бы мог подумать, что лес подарит изгнаннику плод. Дар леса это не просто возможность зачатия ребёнка, это возможность родить полноценного альфинианина вдали от леса. Так что маленький колючий шар менял изрядную долю политических раскладов альфинии. Да и лес высказался в пользу Лерама, щёлкнув по носу члена Совета. Этого не забудут. Как бы ни мнили люди себя владельцами планеты, на деле они являлись симбионтами леса, необходимыми, но вполне заменяемыми. Учитывая малый анклав леса в Порт-Альянсе, изгой получит наследника своих владений на Альфинеи и... снова разгорится спор. Ведь несмотря на исчезновение с планеты, Лерам использовал отведённые ему сутки с толком, оставил все активы бабули, и та держала их в своих железных руках, пресекая любое посягательство, даже совета. Очень уж лакомым куском были выращены Лирамм сады, плантации черемои и лекарственных трав. Утром Лирам планировал навестить свои владения, подпитать некоторые деревья и присмотреться к тем саженцам сливы, которые он отправлял бабуле галактической почтой. Ему понравился мармеладный вкус некоторых сортов, обнаруженных им в путешествии на парящей стрекозе. И Альфинианин не мог не закупить пару дюжин корней, чтобы попытаться развести эти фрукты на родине. Мужчина с нежностью взглянул на посапывающую на его плече жену. Лена удивительная. Она покорила дом, не испугалась старейшин, не стала ворчать на ночную прогулку. Сокровище его сердца. Вздохнув, Лерам закрыл глаза. Стоит послушать шепот леса. Вдруг он поделится чем-то важным. К рассвету утомлённый Лерам задремал, а Лена наоборот проснулась. Она лежала неподвижно, пытаясь понять, что её разбудило, и наконец услышала шёпот, похожий на шелест листвы под ветром. И этот лёгкий шум складывался в слова. Лес говорил с ней, благодарил за возвращение Лерама. Оказывается, дом скучал без его силы, просил любить и оберегать супруга, обещал поддержку, а ещё подсказал, где найти подарок к свадьбе. Когда проснулся Лерамы и потянулся к ней с поцелуем, Лена ласково ответила на касание его губ и спросила: "А лес разговаривает?" "Да", подтвердил Альфиниан. "Не все его слышат, но иногда лес шепчет тому, кто может услышать. А почему ты спрашиваешь?" "На рассвете лес говорил со мной". Девушка немного смутилась, не зная, поверят ей или нет. "Говорил? О чём?" Поздравил с заключением брака и сказал, где найти подарок. подарок, Лирам поперхнулся. Лес и так сделал им огромный подарок. Может, это чья-то шутка? И где? лёгким тоном спросил он, уверенный, что Эги пошутила и просто хочет на прогулку. Я не сильна в вашей географии, но там было что-то про синий камень на берегу Импы. Альфинианец замер, не надев вторую штанину. Синий камень? Это почти в сердце леса. Мы никогда и никому не говорим об этом. «Так это не шутка?» «Видимо, нет. Одевайся, я должен предупредить бабулю». Они быстро оделись, съели по паре фруктов, запили водой и вышли из дома. «До сердца леса можно добраться только по воде», – сказал Лерам. «Туда нет дорог, придётся нанять лодку». Они добрались до узкой речушки неподалёку, наняли лодку одного из живущих на берегу Альфиниан, и Лерам усадил Лену в узкое, вёрткое судёнышко. Прошу тебя сидеть ровно и не шевелиться, попросил он. Я доставлю тебя как груз, это будет быстрее. Лена молча вцепилась в борта. Воды она не боялась, а вот серьёзность третьего супруга немного пугала. Лирам оттолкнулся длинным шестом, и лодочка плавно заскользила вниз по течению, постепенно набирая скорость. Русло реки было расчищено, так что они неслись так, что кусты и деревья, растущие вдоль берега, иногда сливались в глазах Лены в одну сплошную массу. Но вскоре Лерам притормозил и свернул в совсем другую реку. Тут было множество корней, свисающих к воде веток. Кое-где Лене приходилось буквально ложиться себе на колени, чтобы не пораниться. Они всё плыли и плыли. И когда девушка уже измучилась настолько, что не хотела поднимать головы, лодочка пристала к берегу. Лерам подхватил жену на руки и вынес её на голубой песок. Голубой? Лена нашла в себе силы удивиться. Здесь всё имеет голубоватый оттенок, подтвердил Лерам. Наши учёные полагают, что когда-то на Альфинею упал метеорит, и именно он превратил обычную чащу в лес, и сейчас мы идём к его сердцу. Они поднялись по узкой тропинке наверх. Елена увидела огромный размером с десятиэтажный дом, камень-скалу насыщенного синего цвета. «Ему нет равных по твёрдости», – вещал Лерам. «Но песок вокруг тоже синий, и трава, и деревья имеют голубой оттенок. Так где твой подарок?» «Там», – девушка указала на крупный осколок синего камня, лежащий чуть в стороне. Он напоминал грубо обработанную неглубокую чашу, полную прозрачной воды. И в этой воде качалась тонкая голубая веточка с корешками и несколькими почками. Родовое древо, кажется, Альфинянин покачнулся. Что это? Лена взяла веточку и осторожно погладила её сине-голубую кору. Это саженец дома, твоего собственного дома. Лес очень редко дарит такие. Его можно хранить в воде долгие годы, а потом посадить там, где тебе захочется, и за несколько месяцев из него вырастет дом. А если его посадить здесь на альфинии, по любопытству воладеушка. Тогда тебе придётся остаться здесь, упавшим голосом сказал Лирам. Меня всё равно изгонят, но дом и плод сделают тебя желанной невестой для самого знатного и сильного альфинианина. Ерунда, покачала головой Лена. Плод подарили нам двоим. Дом у тебя уже есть, так что этот дом не для меня, а для нашего малыша, если он когда-нибудь появится. Я не знаю, как правильно взять эту веточку с собой. Поможешь? Алерамза тарможен накивнул и вынул из поясной сумки что-то похожее на полиэтиленовый пакет. Рыбий пузырь, пояснил он, начерпывая в него воду из углубления в синем камне. Потом в воду легла нижняя часть веточки, и блондин крепко завязал устье пузыря, не давая выливаться воде. Нужно оставить здесь что-то своё в благодарность, добавил он. Девушка подумала и выплела из волос белую ленту, расшитую жемчугом и лури. Повязала её красивым бантом на ближайшую ветку и вопросительно взглянула на мужа. «Да, это хороший дар», – признал он. «А теперь поехали назад», – вздохнула Лена. Путешествие к сердцу леса ей совсем не понравилось. «Ты ведь хотел ещё проверить свои плантации?» «Хотел», – кивнул Лерам, вручая ей пузырь и подхватывая на руки. «Хотел». Но боюсь, осталось мало времени. Мы едва успеем добраться до стартовой площадки. Тогда просто поделись силой с лесом, он передаст своим деревьям, предложила Лена. Ты уверена? Лес очень рад тебе. Он сказал мне, что скучал. Лирам странно улыбнулся, и обратный путь они проделали в молчании. У реки, в том месте, где они брали лодку, их уже поджидала неугомонная бабушка. Внук, она была вне себя. Где ты пропадал, плантации? Мы ездили к сердцу леса, бабушка, ответил Дирам, снова подхватывая Лену на руки, чтобы она не промочила ноги. К сердцу? Зачем? изумилась родственница. Лес сделал Лене подарок, только и сказал Дирам. А бабушка уже сама разглядела голубую веточку в руках и на мирянке. Не может быть, выдохнула она. «Ба, ты ведь знаешь, что сердце не дало бы нам уйти, если бы мы взяли росток сами?» «Да, знаю, но уже много лет Лес никому не делал таких подарков». «А Лене сделал. Нужно сообщить совету». «Как хочешь», — ровно отметил Лерам. «Я всё равно здесь не останусь. У меня теперь есть жена и братья, которых не пустят на Альфинею. Я не смогу оставить их». «Но, внук...» В голосе прекрасной юной бабушки звучала тоска. "Я всё сказал", отрезал Лирам, останавливаясь у порога своего дома. "Мы с Леной идём собирать вещи. Попроси через 10 минут прислать лошадей. Мы не хотим опоздать к шатлу".